Картер. Клянусь, я ее хотел придушить. Не знаю, как только сдержался. Полчаса назад мне позвонили, рассказали о том, что случилось. Гарри повезло больше всех. Он словил пулю только в ногу, не задев ничего важного. Они освободились от браслетов и захватили один из автомобилей, где находился Киану и Чак. Убили обоих, когда остановили машину. Дальше с помощью своих способностей вывели из строя оставшиеся автомобили. Что было после, мне точно неизвестно, но они сбежали. Глупцы, раз решили бежать без машин через лес. Даже силой против измененных у них не так много шансов. Я отправил помощь тем, кто пострадал, и еще один отряд, чтобы разыскать сбежавших. Некоторых нашли почти сразу, видимо, они разделились но убили, потому что решили оказать сопротивление. Как я понял, что Сара замешана? Очень легко. Никто, кроме нее, не осмелился бы на такой поступок. Она не понимает, как важны были эти образцы. Я специально нанес удар по одному из лагерей правительства, и это только начало, предупреждение от меня. Но своими силами здесь не справиться, поэтому и решил заручиться поддержкой, Но мисс Льюис умудрилась все это испортить за один момент. Дерьмо. Еще и эти ее слова. Я верю в то, что она ненавидит меня. Пусть она ненавидит меня и дальше. Пусть считает злодеем. Но я ее не отпущу. Не дождется. Теперь нужно найти выход из ситуации, куда нас загнала мисс Льюис своими стараниями. Микаэла. Обратился к девушке, которая сразу же послала мне чарующую улыбку. — ко мне в кабинет Кевина. Скажи, что это срочно. Видимо, она надеялась на что-то другое, раз улыбка постепенно сползла с лица. — Да, я побеспокоил ее ночью не для того, о чем она подумала. — Хорошо, Картер. Я зашел в кабинет и сел в кресло, так и не удосуживаясь переодеться в костюм. Налив виски, осушил бокал за считанные секунды. Когда-нибудь алкоголь убьет меня. Это будет медленная смерть. Я не замечу сразу, как начнут отказывать органы. А когда замечу, то будет слишком поздно. Но это будет в любом случае лучше, чем превратиться в одного из этих паразитов измененных. — Вызывал? — спросил Кевин сонным голосом. Волосы у него растрепанные, а одежда слегка помятая. — Да, садись. Как только он сел напротив, то я вел его в курс дела. Ты уже знаешь, что случилось, и догадываешься, кто это устроил. — Сара? — Да. — Черт, она точно копия Эсми. Я усмехнулся, потому что он уже не первый раз их сравнивает. Через час я выдвигаюсь к Урусу, а затем отправлюсь к Харлею. Предложу другие варианты и объясню, что случились непредвиденные обстоятельства. За два дня должен управиться. На это время, Кевин, ты останешься за главного, как и обычно». Он кивнул. «Теперь по поводу мисс Льюис. Я провел рукой по лицу, сгоняя остатки сна. На два дня она будет закрыта в комнате. На всякий случай пригляди за ней, чтобы она больше ничего не устроила. За это время я придумаю, как быть дальше. И еще, ей лучше не знать, что я буду в отъезде». «Понял. Держи меня в курсе состояния тех, кто пострадал. Телефон всегда со мной, поэтому звони в любое время», — добавил я. Кевин кивнул, и я отпустил его, чтобы он переоделся. Мне тоже не помешает надеть что-то более подобающее. Я достал из тумбочки пачку сигарет и зажигалку. Закурил. Обычно не курю, в очень редких случаях. Этот как раз из таких. Помогает расслабиться и подумать. Едкий дым пробрался в легкие и облачком вырвался наружу, когда его выдохнул. Дерьмовое положение. Остается надеяться лишь на то, что правительство в ближайшее время не сунется ко мне. Тем более им не стоит знать, что я уезжаю на пару дней. Иначе они могут что-то предпринять, а я так рисковать не могу. Об этом будет знать только Кевин и еще несколько человек. Я сменил штаны на брюки и рубашку, поверх которой надел утепленное пальто. Картер, которого все знают. Кевин вернулся обратно в кабинет, когда я забрал свой личный пистолет из все той же тумбочки. Ну что ж, будем исправлять то, что натворила мисс Льюи своим необдуманным поступком.